Глава третья. Доехала до универа, захожу в него, и вот он, мой момент удовольствия. Да, пускай я против использования андроидов в повседневной жизни и этим сильно выделяюсь, но хоть недолго можно и побыть, как все. Иду по коридору, и на меня многие с интересом оглядываются. Парни и девушки сворачивают шеи. Даже преподаватели поглядывают с любопытством. Ладно, ладно, смотрят не на меня, чего во мне необычного, она шикарного андроида за моей спиной. И опять не получается быть как все. Но тут хотя бы в приятном плане. Когда захожу в аудиторию, шум голосов находящихся там студентов затихает. Делаю вид, словно ничего не происходит, и иду к своему месту. Сажусь. Рейден подает мне сумку, которую я до этого ему доверила нести. «Так-так, Амайя, это кто с тобой? Неужели андроид?» спрашивает, направляясь ко мне Хана, самая популярная девушка в нашей группе. За ней тут же с готовностью спешат две ее подруги и три мужских андроида. Вот уже Ханна стоит возле меня и, кокетливо поправляя ярко розовую челку, стреляет глазами в Рейдена. «Ты же робота-ненавистница!» «Во-первых, никто со мной, а что?» «А во-вторых, я не против роботов, я против очеловечивания андроидов, возведения их до уровня живых людей». «Что же ты тогда пришла с андроидом? Гаджеты же есть!» Ханна еще ближе подступает к Рейдену. Чем дольше однокурсница рассматривает робота, тем сильнее заметен восторг в ее глазах. «Понравился». Я пожала плечами. «Подарок, мама. Не смогла отказать». «А он хорош!» Ханна обсмотрела робота с ног до головы. «Ты непонятно в чем ходишь, а андроид...» хороших, дорогих, брендовых вещах. Одна только рубашка дороже всего, что на тебе надето Вместе со всеми гаджетами. Что ты тут на столе разложила? Теперь уже я с большим интересом оценивающе смотрю на андроида. То, что робот дорогой, так понятно. Но если это пробный неудачный образец, то ему не давали бы дорогую одежду, а пошлись бы чем-то стандартным. А так отправлять на помойку робота ко всему прочему еще и с дорогой одеждой «Действительно странно?» «Если Ханна сказала, что одежда дорогая, это действительно так, уж она в этом разбирается». «Хорош, но твой, безусловно, лучше». «Говорю это только, чтобы отвлечь внимание нашей внимательной любительницы роботов от своего андроида». Рейден тут же поворачивает голову ко мне. Его глаза возмущённо сузились. «Ха! Мимика восхитительно проработана!» «Ты ведь на заказ внешность ему делала? У тебя отличный вкус!» Глаза Ханны довольно заблестели. Она гордо вздёрнула носик. Её андроид и правда примечателен. У всех роботов отличная внешность, но у неё он немного как раз-таки несовершенен, словно за основу взяли лицо обычного, пусть и красивого мужчины. Сейчас пошла новая мода делать роботов не максимально идеальными, а со своими интересными особенностями. Иногда даже со стилизацией шрамов и словно лишним весом. «Мой временный андроид этой моде ни капли не соответствует. Идеально идеальный». Ответить Ханна не успела, прозвенел звонок, и в аудиторию зашел преподаватель. Все быстро разбегаются к своим местам, встают и с поклоном приветствуют его. Седовласый строгий преподаватель недовольно оглядел аудиторию. «Я уже вам говорил, никаких личных гаджетов во время лекции, только рабочий планшет. У вас плохая память?» «Тогда вам всем нечего делать в этом вузе». По проходу вниз дружными рядами потянулись личные андроиды, стали вдоль стены и застыли. аудитория недовольно зашушукались. Студенты всегда весьма болезненно реагируют на расставание со своими андроидами. Лекция началась, а я нет-нет, да я поглядываю на мамину находку. Стоит себе, не глючит вроде пока никак. «Почему же вы все-таки выбросили?» На перерыве я вдруг оказалась в плотном кружке однокурсников. Расспрашивали про андроида и его функции, буду ли проводить модификации. Заодно эту перемену мирно проговорила с однокурсниками, кажется, больше, чем за всё прошлое время обучения. Раньше меня, как правило, игнорировали. Иногда насмехались, иногда ссорились, и чуть более серьёзно. И вот на тебе. Как быстро удалось изменить их отношение к себе? Всего лишь завести новомодного андроида? Но через пару недель всё вернётся в прежнее русло, и я вновь стану белой вороной, отрицающей необходимость личного андроида. Ещё одна лекция, настала пора идти на мой самый нелюбимый предмет — физическую подготовку. В тесной раздевалке не присесть. Жутко раздражает, что с собой сюда все таскают своих андроидов. А если учесть, что у девушек большинство андроидов имитирует мужскую внешность, ещё и нервно, Конечно, это просто очень умные роботы, но взгляды, которыми они тебя оглядывают, у андроидов в последнее время делают глаза уж очень похожими на человеческие. Нет, во взглядах нет похоти, если, конечно, хозяйка этого андроида не добавила, не включила особую программу. Роботы смотрят на тебя и словно изучают, оценивают. Своего андроида я предпочла, кстати, тоже не оставлять за дверью раздевалки, а то вдруг уведут. Редко на случай воровства дорогой техники все же случаются.